Этот большой закрытый канал был проведен в Риме около 300 года до нашей эры от форума в Тибр между Капитолийским и Палатинским холмами. Хранительницей всего этого великолепия была богиня Клоакина. Китайские археологи обнаружили в провинции Хунан, район Хунджи, унитаз монарха западной династии Хан. Создан он был в I веке до нашей эры смыв продуктов жизнедеятельности организма, производился при помощи воды из водопровода. Но увидеть самому этот прибор или найти надежные свидетельства гигиенического прорыва мне не удалось. А вот древний римский ватер-клозет является научным фактом, и увидеть его мне удалось в совершенно неожиданном месте. Туалетная роскошь древнего Рима. В академическом издании «Сатир Ювенала» каждый может прочитать строки «Сидя над журчащим ручьем». Из научного комментария следует, что герой в этот момент находится в туалете. Смысл строки ускользает от читателя, незнакомого с устройством римского ватер -клозета. Из литературы известно ли то, что комфортабельные уборные, так называемые «фрики», были устроены при римских банях, и нечистоты отводились из них с помощью водопроводной воды. В болгарском курортном городке Варна всего три достопримечательности – русский собор, морской музей и римские термы. Только там мне стал понятен смысл стихов ювенала. Мощная мраморная плита на шесть отверстий проходила над керамическими желобами, по каждому из которых струился поток воды из акведука. Сидя над журчащим ручьем, римские чиновники и военные забывали, что бремя белых забросило их на тысячи километров от метрополии, а поток чистой воды уносил печали и усталость. Ночной горшок Карла Великого С распадом Римской империи туалетная нега сыграла в этом не последнюю роль. Идея ватер-клозета была забыта на полторы тысячи лет. Короли-варвары, вышедшие на средневековую историческую арену, не знали ничего, кроме ночного горшка. Например, ночную вазу Карла Великого можно увидеть в музее авиньона безыскусный медный котелок с ручками. Вот и все, что мог позволить себе властитель Великой Римской империи. Во французском «сите», «каркасон» можно увидеть туалет, примастившийся на самом верху снаружи крепостной стены. Нечистоты стекали по древним камням, застывая за столетия в антрацитовую лаву. Экскурсовод, молоденькая рыжая чешка, от волнения забыла русский язык и шептала по-французски, с благоговением показывая нам величественные сталактиты. «Ле мертв де Шарлемон». Нашего знания языка хватило, чтобы понять, о каком эпизоде из жизни Карла Великого рассказывает девушка. Другая система замкового туалета — Каменное сиденье над глубокой шахтой. Здесь продукты жизнедеятельности нельзя было оставить на память потомкам, поэтому раз в год золотари на веревках спускались в шахту, отскребали нечистоты от стен и вываливали их прямо в крепостной ров. Сеньор на это время предусмотрительно выезжал из замка. Во французских городах и вовсе не мудрили. Крик «Берегись, вода!» означал, что содержимое ночной вазы сейчас польется прямо на головы прохожих. Очевидно, что мысль «Титанов возрождения» не могла обойти проблему туалета. В кодексе Леонардо приведен собственноручный рисунок гения, на котором изображен унитаз – Сиденью нужника дай поворачиваться, как окошечку монахов, и возвращаться в свое первое положение противовесом. Крышка над ним должна быть полна отверстий, чтобы воздух мог выходить. Эта формула позволяет утверждать, что Леонардо да Винчи был изобретателем поднимающегося сиденья унитаза. Использовали ли современники формулу гения,